Глава 4. Ночью не спалось. Докия лежала на новом диване, довольно ровным, в меру жёстком, просторном, но уснуть не могла. В голове всё прокручивалось встреча с лисом, оставленные без ответа вопросы, неоправданные ожидания, глупая девичья неуверенность. В кофейне Лисы Докия просидели довольно долго. Он рассказал, что сделал операцию на глазах и теперь прекрасно видит. Она о том, что родители попали в аварию. Папа погиб. Мама не совсем здорова, поэтому хотел кианютки на Дакии. Хорошо, что удается находить небольшие дизайнерские проекты, вести сайты. Потом у Лисы зазвонил телефон. Он сбросил. Но вызов повторялся и повторялся, наверное, раз пятнадцать. Тогда Лис встал, извинился перед Дакией и вышел из зала. Она видела в зеркало, что он перезвонил. Напряжённая спина и мимика выдавали не самый приятный разговор. Ещё один довод в пользу того, что девушка имелась, а к ней в придачу сложные многогранные отношения. Неудивительно, в общем-то. Наверняка на сегодняшнего лиса делает стойку не одна лилечка. Такие допила свой кофе. Пощипала сладости. Когда вернулся Стрельников, предложила закругляться. Думаю... У нас обоих был насыщенный день. Мне еще вещи разбирать. Ей хотелось показаться дружелюбной и веселой нынешней одногруппницей, бывшей одноклассницей. «Встретимся вы не верим она положила на стол купюру. «Убери», — строго сказал Лис. И Дакия поняла. Лучше не спорить. И в кафе не встречаться. Держать по возможности нейтралитет. Дакия почти не думала о Стрельникове, пока разбирала вещи по местам перемывала посуду, нежилась в ванне, смотрела телек, лазила по сети. Почти. Мысли окрепли только тогда, когда она легла спать, и в желудке моментально образовалась сосущая дыра, тоска по тому исчезнувшему мальчишке в очках. У мамы Лиса отпуск закончился. Но мама Дакии и тетя Лена пообещала забирать детей из школы, чтобы все было в порядке. У нее пока отпуск только начинался. Как объяснила Дакия, скоро у них должен родиться малыш, и её маме ещё долго сидеть дома. Будет гулять с братиком или сестрёнкой и заодно встречать. И сообщила. Уже коляску купили. Лис посмотрел на Евдокию и прикинул, если она такая маленькая, каким же будет тот новый ребёнок? Пожалуй, ему даже коляска не понадобится. Просто тётя Лена положит его в карман и будет так ходить. Совсем не напряжно. Но когда выпал снег и Докия стала сестрой маленькой Анечки, тётя Лена перестала получаться забирать ребят после школы. К этому делу привлекли бабушек. А те вечно куда-то торопились. Или норовили угостить той едой, которую считали правильной, например, курагой и изюмом. Или вовсе старались забирать Лиса и Докию по отдельности. И так происходило всё чаще и чаще. Помощь бабушек Лису не понравилась. Он попробовал поспорить, что уже большой, что может самостоятельно отпирать дверь и даже знает, как вести себя с незнакомыми. А уж разогреть себе обед в микроволновке — это вообще пустяки. Бабушка на все доводы приводила кучу своих. Бесконтрольный интернет, маньяки, падение успеваемости, вредный фастфуд и опека, которая только и ждёт, как отобрать у вечно работающих родителей ребёнка. Мама, пожалуй, хотела доверять сыну, но у бабушки было больше опыта, как ее убедить. И слушаться бабушку мама привыкла с детства. Тем более открытый разговор плавно перетек в приватный по телефону. И Елисей не мог приводить контраргументы. Провал по всем фронтам. Под гнетом несправедливой беспомощности Лис распсиховался и устроил дома бог весь что, как назвала это мама. Она потом даже пила на кухне «карвалор» или «калварол». Лист не запомнил, но очень стыдился за своё поведение. Ему даже захотелось себя наказать. Например, встать на горох, как делали давным-давно при царе. Или полгода не есть сладкого, а ведь скоро Новый год и подарят много вкусностей. Он проскользнул к маме на кухню и сказал о своём решении. Мама уставилась на лиса, будто у него на голове вдруг выросли ослиные уши, а потом потрепала по волосам и чмокнула в макушку. «Иди спать, лисёнок». Когда лис забрался под одеяло, пригрелся и начал засыпать, он услышал, как мама позвонила сначала бабушке и сказала, что решила дать ребёнку шанс, а потом, наверное, тёте Лене, что, может, дети будут ходить домой вместе, в конце концов, в их время. Дальше он не услышал. То ли мама заговорила тише, то ли навалился сон. Но снилось что-то приятное и обнадеживающее Видимо, тётя Лена согласилась доверить Лису Дакию. Ведь он такой высокий, что его запросто можно принять за третьеклассника И серьёзно, во всяком случае, ему нравилось так о себе думать. Теперь Лис по полному праву мог брать соседку по парте за руку после уроков и провожать её до самого подъезда а потом уже идти к себе. В полвторого обязательно звонила мама. В три звонил папа. Не каждый день, конечно, если получалось, потому что он чаще всего был в командировке, очень далеко, спрашивал всякое, а любой разговор заканчивал напутствием вести себя по-мужски и беречь своих женщин. Хотя хватит думать о Стрельникове. Проблема поиска соседки от этого никуда не денется. Платить за квартиру одной слишком накладно. При анютиных аппетитах Докия разорится, а сестричка разорётся. Значит, надо что-то решать. Тем более за время проживания в этом городе девушка обзавелась милыми сердцу привычками, та же кофейня, например. Материальные проблемы наконец-то немного вытеснили из сознания образ Лиса, и Докия заснула. И плевать, что снился опять же он. Неважно, сон есть сон. Лишь отголоски впечатлений, ничего больше. Последние дни августа пролетели, будто их и не было. До Кии связалась со старыми заказчиками по возможным заказам. Минус два. Познакомилась с новыми. Плюс три. Пообщалась с матерью и доложила, что живёт одна, но надеется найти соседку. Прикупила необходимые концтовары, восстановила абонемент в библиотеке, подключила стационарный интернет. Наступило первое сентября. Голова шла кругом. Такие в водовороте дел совершенно забыла и про Ельникову, и даже про Лиса. Поэтому почти удивилась, увидев, как оба бывших одноклассника мило общаются перед дверью аудитории. алиса хорошо смотрелась рядом со Стрельниковым. Высокая, фигуристая, с рыжей гривой и губами уточкой, наращенными ресницами. Хоть сейчас на обложку. Достать фотоаппарат, щёлкнуть. Но лучше прошмыгнуть мимо, что Дакия попыталась сделать. Ей не дали. кислово Точно ты!» Алиса заступила дорогу с показательным восторгом и даже обчмокала бывшую одноклассницу. «Я, когда увидела списки, чуть с ума не сошла. Бывает же такое!» В чужом городе через столько лет и сразу двое. Нам надо держаться вместе, поддерживать друг друга и дружить. С чего бы? И для чего? Вроде без особой надобности. С Алисой четыре года не общались, с Лисом еще больше. В сущности, чужие люди. Не ближе, чем с любым другим одногруппником. Ну, или почти. Мысли пронеслись кометой и упали, разбившись в дребезги о взгляд Стрельникова. Ироничный, с лёгким прищуром. Он словно присматривался. Скушаешь или откажешь. Никогда же с Ельниковой не дружила. Вдокии же сразу сработало упрямство. Годы меняют людей. Не всегда в лучшую сторону. «Я тоже, Алиса, тебя приметила». Докия понадеялась, что улыбка получилась искренней и сердечной. «Надо отметить встречу!» — предложила Ельникова. «После пар я позвоню котику. Он не откажется познакомиться с моими давнишними друзьями». «Друзьями?» — Лиз беззвучно, одними губами спросил Докию, пользуясь, что Алиса не видит, и повел бровью. «А котик это...» — Докия сделала выразительную паузу. муж не подвела Ельникова. «Фамилию ты, как я понимаю, не меняла. Это уже вступил Лис». «Поменяла», — закивала Алиса, как китайский болванчик. «Но мы поженились буквально на той неделе». Она помахала пальчиками правой руки с весомым бриллиантом на безымянном. «А списки были, наверное, напечатаны раньше. Так что я теперь, барабанная дропе, ребят, Елкина». Она расхохоталась, заливистая звонко в тон раздавшемуся звонку. «О, уже?» Алиса буквально потянула за собой Докию, шепча, что надо поговорить обо всём-всём. Что именно скрывалось за этим «всем-всем», Докия не слишком понимала. Да и записывать Алису в сердечные подруги не собиралась. Но не отпихиваться же. Лиз тоже не отставал. Они так втроем, почти паровозиком, и вошли. Уселись на предпоследний ряд. Преподаватель запаздывал. Зато другие сокурсники оглянулись с интересом. Дакия кивнула знакомым, планируя поспрашивать потом про возможное соседство. Лиса, как вариант, отпадала, и ее замужество не причина. Лис тоже. Но и к концу пар проблемы не решилась. Кто-то уже с кем-то снимал, кого-то устраивало общежитие. Зато бывшая Ельникова пригласила к себе всю группу отметить и начало учебного года, и магистратуру, и знакомство. Набралось, наверное, человек двадцать. «Котик, закажи кейтеринг», — жеманно натянула Алиса в трубку. «И пусть Тимур заберет нас от универа». Такие было смешно. «Обезьяну изменил труд». Ельникову богатый муж, и она буквально упивалась своим семейным положением, светилась радушием и гостеприимством. Хоть за все время учебы никого из класса к себе ни разу не пригласила.